премногая благодарность многочтимой Вероники Жерар за ее веселый нрав, заботу и ласку, кое безмерно воспособствовали вызреванию сей повестейки. Элине Шантро, благородной даме, осчастливившей меня точной, внимательной и гораздо полезной вычеткой рукописи. Семейству веско Кое укрепляет меня, будучи рядом, и пристально следит за новыми моими писаниями. Миниатюристу Тома Жильберу, приложившему руку к прекрасной обложке и очаровательным буквицам, и Лори Шепюи, под чьим мастерским руководством совершалась отделка, переплетение и фабриковка всего Тома. Колине Р несравненной юнице, по беспредельной любезности своей даровавшей мне многолепный стих в честь сей книжицы. и сим всей доблестной общине издательства Эколь де Луазир, Натали Б, Гийому Ф, Веронике А и всем прочим любезным господам, полным благодушия и задора за их славные труды.